Допрос проходил здесь же, на первом этаже тюрьмы, но не в клетке, а в большой аккуратно побеленной комнате, без окон и с двойными дверями, через которые в коридор не проникало ни единого звука. Мебель в комнате стояла грубая, дерево потемнело от старости и сырости. Во всяком случае, Карлос пытался убедить себя в том, что подозрительные пятна на столешнице не имеют никакого отношения к крови. Но верилось плохо поскольку украшали стены не картины в рамах, а разнообразные пыточные инструменты разной степени изношенности. Внимание молодого человека были представлены три вида кандалов, четыре разнообразные плетки, удавка, железный кляп, молитвенный крест и ручная пила. В углу стояло шипастое пыточное кресло самого, что ни на есть зловещего вида, а рядом с ним притулился пресс для черепа. Выглядели инструменты настолько ужасно, что юноша не сразу услышал мягкий вопрос. «Карлос Лорд Грит, я полагаю?» «Что?» «Вы Карлос Грит?» «Да». «Садитесь, пожалуйста». «Садитесь на лавку». «Пока». Карлос хотел ответить что-нибудь дерзкое или отказаться от приглашения, заявив, что достаточно насиделся, но поразмыслив, решил не раздражать без нужды человека способного превратить его последние часы в томительно долгий кошмар и послушно уселся напротив меня зовут ричард бейл Петтерсон, имперский прокурор вольного города фихтер очень приятно мне тоже чем чем а внешностью имперский прокурор не удался долговязый тощий он напоминал цаплю которую какой то весельчак засунул в дорогой черный конзол длиннщий нос И острый, как наконечник, копья подбородок усиливали это впечатление. Однако жесткие серые глаза Петерсона предупреждали, что шуток он не потерпит. От прокурорского взгляда по коже шел такой же мороз, как и от вида пыточных инструментов. «Я сам из столицы», – дружелюбно поведал Петерсон. «Закончил университет и уже 18 лет честно служу короне. Вы ведь бывали в столице, Карлос?» «Я обучался в Академии лордов». И все? А что там еще делать? Вообще-то, дел для молодого повеса в столице полно. Но отец велел возвращаться в пущу, и Карлос подчинился. Так я и думал. А в Фихтере? До сих пор ни разу. В Кобурге? Никогда. В Одарнии? Хотя мог бы и не спрашивать. Я не бывал в Одарнии. Простой провинциальный мальчик. Почему леди Кобрин хочет вас убить, Карлос грит. Неожиданно брошенный вопрос слегка смутил юношу, но ответил он довольно быстро. Она убила моего отца. И что? равнодушно поинтересовался Петерсон. Настолько равнодушно, что Карлос едва не вырубался. Теперь леди Кобрин хочет добраться до меня. Казалось бы, что тут непонятного. Однако у прокурора объяснения юноши вызвали скепсис. Ваше объяснение смехотворны, Карлос грит. Вы уже вне закона. Вас вздернут в любом городе. И Кабрицев нет никакой необходимости гоняться за вами. Но они это делают. Почему? Резкие вопросы в конце тягучих, расслабленных фраз сбивали с толку, но юноша держался. Хотят довести дело до конца. Никто не любит работать больше, чем это необходимо. Петерсон неожиданно поднялся и медленно прошелся вдоль стола. Меня назначили имперским прокурором Фихтером месяц назад, и поверьте, Карлос Грит, я сюда не рвался. Мне было хорошо в столице, очень хорошо. Меня там все ненавидят, кроме императора, разумеется, да продлится его правление вечно, и меня все боятся. Я честный. Вам знакомо это слово, честный? Нянька о нем рассказывала. Я заставляю людей соблюдать законы. И за это меня ненавидят воры и ценят император. Именно он послал меня в Фихтер. Прежний прокурор потерял доверие. Точнее, его величеству не понравился ход расследования убийства без вариата сотрапезника. И он прислал меня. Я хороший прокурор, Карлос Грид. Надеюсь. Но я не обладаю здесь всей полнотой власти. Его величество даровал Фихтеру вольности. А потому я вынужден действовать с оглядкой на местные власти. Но и они, в свою очередь, не могут игнорировать представителя короны. Вы меня понимаете, Карлос Грит. Нет. Петерсон неожиданно склонился к юноше, так что его длинный нос едва не уперся в глаз Карлоса и отчеканил. И в настоящий момент между вами и петлей стою только я. Что вам мешает отойти в сторону? Общение с Маридой прибавило Карлосу сил, и он достойно выдерживал давление Петерсона. Я хороший прокурор, повторил Ричард Бейл. Я не могу понять, что может связывать вас провинциального Олуха с безвариатом-сатропезником. Вы когда-нибудь встречались? Нет. Вели общие дела, нет. Ваш отец? Нет. «А у меня полно свидетельских показаний, из которых следует, что вы оплатили убийство без вариата, а затем лично устранили исполнителя Яна Стекладува. Несколько секунд они смотрели друг на друга, после чего юноша облизнул губы и негромко, но твердо произнес. «Если вы поверите свидетелям, то здорово облегчите себе жизнь, господин имперский прокурор». Петерсон улыбнулся. Не теряйте присутствие духа, Карлос Грид. Мне это нравится. Все остальное я уже потерял. Не все. Ричард Белл вернулся в кресло, покопался в ящике стола, вытащил замшевый мешочек и аккуратно высыпал из него каталисты. Ваши? Глиняная свистулька, туз-пик, золотой знак и дешевая заколка. Мелочи. Такие важные, такие бесполезные сейчас мелочи. Каталисты моих героев, которые отправились с вами в Фихтер», – провозгласил прокурор. «Этот факт косвенно свидетельствует о том, что вы не отцаубийца, убийца Карлос Грид. Так и есть. Допустим». Петерсон повертел в руке глиняную свистульку Арчибальда. Без вариаций трапезник был гением, одним из величайших умов Доктской империи. Его изобретения помогли нам победить в войне за туманную рощу и его высоко оценили при дворе. Но безвариат был эксцентричен. Несколько лет назад он неожиданно покинул столицу и переехал в Фихтер. Сказал, что здесь ему лучше думается. Почему его отпустили? Император не может бегать за изобретателями, в голове которых больше тараканов, чем на крестьянской кухне. Он распорядился приглядывать за безвариатом. Но, насколько я понимаю, ответственные за это люди были подкуплены. В настоящий момент они или умерли, или исчезли. И мы ничего не знаем о том, чем занимался сотропезник последние годы. Согласитесь? Весьма подозрительно. Согласен, пробормотал юноша, понимая, что прокурора его ответ не интересует. Потом безвариата убивают. А при расследовании всплываете вы, Карлос Грид, мальчик из Идморской пущи, якобы заказавший убийство гения, я думаю, вас подставили. Вы хороший прокурор. А вы должны мне доверять, Карлос Грид, потому что лишь в этом случае я смогу вам помочь. Зачем вы приехали в Фихтер? Я собирался в Кобург, а Фихтер заехал, чтобы узнать, что случилось с безвариатом. «Чтобы узнать». «Смешно». Прокурора в самом деле позабавила самонадеянность юноши. «Лучшие следователи империи не понимают, а он заехал, чтобы узнать». «Между делом. По дороге в Кобург». «Может, лучшие следователи не там ищут». «Может». Неожиданно легко согласился Петерсон. «Но мы стараемся, Карлос грит. Мы не сидим, сложа руки. Во всяком случае, я не сижу». И посмотрел на пергаментный лист. Тут написано, что вы лично убили Яна Стекладува. Теперь я понимаю, что это было ошибкой. Ошибкой? Поднял брови прокурор. Этим движением он ясно дал понять, что требует ответа. И Карлосу пришлось объяснить. Рыцарь Лошар прибыл в Гридвольд с официальными документами от ваших лучших свидетелей. В них Ян Стеклодов обвинялся в убийстве сотрапезника. и мой отец не имел права мешать Лошару. Я случайно принял участие в облаве и, так уж получилось, убил Яна. Мне жаль. На следующий день Лошар спросил аудиенцию. Карлос сглотнул. Явился в замк с героями и... и... убил отца. Вы присутствовали на аудиенции? Да. Лошар пытался переманить лорда Дотоса на сторону леди Кобрин. Нет. Он намекал, что имеет смысл прислушиваться к приказам леди Кобрин. Нет. В таком случае, Карлос Грит, вашего отца убили не из-за гридийского владения, или не только из-за него. Пауза, пристальный взгляд и жесткие вопросы. Что напугало коврицев Почему они гоняются за вами по всей империи? Поверить или нет, последние слова дуба были единственным оставшимся у Карлоса козырем. и Оставалось решить, когда его разыграть. Сейчас? Почему нет? Что он теряет, если вдуматься? Он в тюрьме. Он приговорен к смерти, и палачи не остановится, даже поверив, что он ничего не знает. Его судьба предопределена, и нет лучшего момента, чтобы выложить козырь на стол. Карлос посмотрел Петтерсону в глаза и негромко произнес. «Дело в том, что перед смертью Стеклодув мне кое-что сказал».